Сериал клуба 12 стульев. В распоряжении экспедиции было около тысячи кинофильмов. Из них полсотни хороших и десяток отличных. Беспристрастная комиссия распределила их по станциям. Делёж сопровождался бурными сценами. На глазах гибли репутации многих титулованных деятелей кино их побитые молью и обветшалые картины не выдержали проверки временем когда списки были утверждены продолжались закулисные сделки мёртвый сезон берегись автомобиля и 9 дней одного года шли по курсу 1 к 20 популярный фитиль меняли на десяток других безликих картин, а полнометражный шедевр о борьбе за повышение поголовья верблюдов отпихивает от себя руками и ногами, берите даром. Умудрённый опытом Владислав Иосифович Гербович дал начальникам станции добрый совет: в период зимовки просматривать фильмы в алфавитном порядке. Что не говорите? А какая-то перспектива. Сегодня проглотишь жидкую похлёбку, завтра набьёшь оскомину за сахарным вареньем, зато послезавтра насладишься превосходным бифштексом. Согласт ты крутить фильмы по алфавиту? Спросил Сидоров, когда мы прилетели на восток. Согласны. Тогда сегодня смотрим, Сидоров взглянул на список и содрогнулся. Кто хочет, пусть смотрит, а я лично почитаю книжку. Подавляющим большинством голосов с разумным и даже мудрым планом тут же покончили. И киномеханик самоучка Тимур Григорашвили пошёл на склад снимать сливки. Как и следовало ожидать, лучшие фильмы были проглочены за 2 недели. Кто вас предупреждал, поругивал Сидоров обескураженных ребят, Теперь подряд смотрите это. И ребята вздыхали, смотреть это никто не хотел. Выручил Гербович, распорядившись дать восточникам в займы на время полётов несколько лучших фильмов из Мирного. Пусть временное, но всё-таки облегчение. И сегодня у нас Аншлаг. Экипаж Ермакова привёз мёртвый сезон. Кают-компании холл были забиты до отказа. Даже Ульф пришёл, не в силах преодолеть искушение. Знаете жестокую детскую забаву? Собака глотает привязанный на ниточке кусочек мяса и вот тут же вытаскивает обратно. Примерно так как это собака чувствовали себя через полчаса взбешённые зрители. Говорят, что вещь не имеет души, ерунда. Бьюсь об заклад, что у нашего киноаппарата душа была. По ослиному своим нравной и упрямый, он постоянно выбрасывал такие коленцы. Идёт журнал о ремонте животноводческой фермы или фильм с подобного рода интригующим сюжетом. Аппарат фиксирует каждую деталь. Начинается кинокомедия или детектив аппарат фыркает, чихает, брюзжит и по минутной рвёт ленту. Пытаясь его укротить, Тимур шёл на хитрость. Снова пускал журнал, хитростью удавалось. Тогда Тимур осторожно вытаскивал журнал и вставлял фильм Взрыв проклятий вместо лиц расплывчатые пятна. Прояснились лица, отключился звук. Возникал звук, лучше бы его и не было, дикий, хриплый рев. Высказав в адрес механика массу теплых и нежных слов, обозленные зрители собирались было разойтись по комнатам, как Юрию Зеленцову явилась спасающая вечер идея. «Три дня прошло, уже можно», — шепнул он мне. Конечно, поспахватился я, вытаскивая из кармана листок. Игорь, тебе радиограмма. Игорь Сиротас с интересом взял радиограмму, а ребята на цыпочках возвратились в холл. 3 дня назад во время чаепития за круглым столом заговорили о предстоящем первенстве мира по футболу мы обменивались мнениями, гадали о составе сборной, словом вели шумную, бесплодную, вечно любимую болельщиками дискуссию и вдруг Игорь сирота спросил а где будет проходить чемпионат все на мгновение оцепенели настолько чудовищно безграмотным был вопрос этот человек не знал что центром мирового футбола на сей раз становилась мексика «Как где?» «В Ленинграде, конечно!» С непостижимым хладнокровием ответил Юра Зеленцов. «Да ну!» — оживился Игорь. «Вот здорово! А когда?» «Не было бы нам прощения, если бы мы упустили такую возможность!» «Ты что, с луны свалился?» С удивлением спросил один из нас. «Тридцать первого мая!» «Значит, успеем!» — обрадовался Игорь. «Ребята!» А как попасть на стадион? Я ещё ни разу не был. Действительно, с луны, удручённо сказал другой из нас. Все уже послали заявки, а он только спохватился. Для полярников Антарктиды выделено 100 абонементов. Каждый имеет право на один. Родируй, пока не поздно. Но мне одного мало, огорчился Игорь. Я с женой хочу пойти. Может, кто уступит, а, ребята? Остальное было делом техники. За три бутылки коньяку по возвращении в Ленинград Юра уступил своё право на абонемент, и по срочно составленной в соседней комнате форме Игорь отправил радиограмму на имя директора стадиона. Посвящённый в розыгрыш Гера Флоридов принял её, оформил и передал в эфир. 3 дня стараясь не переборщить, мы подогревали в Игоре радость по поводу его неслыханной удачи, посмеивались над Юрой, который продал первое родство за чечевичную похлёбку, и ждали своего часа. Итак, Игорь взял радиограмму, уютно уселся в кресло и углубился в чтение. 20 пар глаз с огромным вниманием следили за каждым его движением. Прочитав, Игорь повертел радиограмму в руках, потряс головой и снова уставился в листок. Потом усвоив суровую истину, взглянул на наши напряжённые лица, вздрогнул от сдавленного рыдания за своей спиной, ухмыльнулся и пробормотал: «Негодяи же вы, вы, братцы!» И грянул гром. Знаменитую радиограмму я выпросил у Игоря на память. Вот она. Антарктида, Восток, сироте Игорю. В связи с переносом первенства мира в футболу Мексику вам порядки замены выделено два абонемента стоимостью 16 рублей каждый чемпионат страны стоклеточным шашком. Точка. Согласно вашему заявлению, деньги изъяты с расчетного счета Сберкасси. Физкульт-ура. Героическим полярникам Востока, восклицание, главбух Терри, стадиона Клёцкин. Конечно, после такой инъекции смеха никому не хотелось уходить к себе и в себя. Началось очередное и стихийное заседание филиала клуба 12 стульев, как всегда, за чашкой чая. Речь шла о розыгрышах. У нас в лаву прихлёбывая из чашки, говорил Коля Фищув: День без розыгрыша считался потерянным. А что? Тысячи здоровых ребят в казармах. Нужно ведь куда-то девать избыток энергии. Вот коллектив и воздействовал на отдельные недостатки отдельных товарищей. У одного курсанта была привычка: по пробудке с просонне совал ноги в ботинки и бегом в туалет, чтобы успеть без очереди. Эгоизм, безусловно, Прибили ботинки гвоздями к полу. Подъём сунул ноги в ботинки, рванулся и увы. 5 минут отдирал гвозди, опоздал и получил заслуженное взыскание. А в другой раз перевоспитали одного начальника, который страстно любил в наши свободные часы объявлять учебные тревоги. У нас существовала пожарная команда, комплектовавшиеся дежурными из разных род. Но пожаров давно не случалось, и дежурные привыкали заниматься своими делами. Этого Энн вынести не мог. Как так? Группа есть, а дела нет. И вот однажды он тихонько поджег в парке сухостой и объявил тревогу. Никого. Десять минут бегал по училищу. Никого. Никого. А сухостой-то горит, безобразие получается. Пришлось самому часа два тушить пожар. Большинство восточников, ребята совсем молодые, и курсантские проделки свежи в их памяти. Розыгрыши эти, как правило, бесшабашно весёлые и не всегда на грани дозволенного. «Ничего не поделаешь, слишком велика у молодежи потребность, как говорится, в здоровом смехе». И он, не умолкая, гремел в нашем филиале. «Перед ответственной командировкой Володя проходил медкомиссию», излагал очередной оратор. «Вошел к невропатологу. Сидят женщины-врач и сестра. Назвал себя и стал ждать указаний». «Чего стоишь?» как-то грубо спросил врач Садись расселси как утёщи в гостях встань да по-человечески а не как статуй бервидерский раздвинь пальцы не тычь в глаза дуб ты этоки раскрой рот смотри зи на какое глупое выражение лица не пациент а осёл какой-то сколько классов закончил два или три Володи человек тихий, но от такого хамства начал выпускать поры. Прошу, по тактичнее, я аспирант и не привык, чтобы со мной. Привык, лишь рявкнула врач. Подумаешь, аспирант. Таких тупиц из аспирантуры метлой гнать в зашей. Ну чего смотришь рыбьими глазами? Сама тупица, зарал Володи. Будь на вашем месте мужчина, я бы ему так врезал, что он Всё в порядке, товарищ, можете идти, спокойно сказала врач. Зина, пишите, реакции на оскорбление нормальные. И так почти каждый вечер сидели, вспоминали, смеялись. Долго останется в воспоминаниях постояльников заседаний нашего филиала клуба 12 стульев.